Раздел восьмой. Литература ужасов в американском варианте. Публике, для которой писал По и которая осталась преступно глуха к его искусству, было отнюдь не привыкать к тем ужасам, что его породили. Америка, помимо традиционного багажа мрачного фольклора, унаследованного ею от Европы, обладала дополнительным источником мифологии, связанной с потусторонним миром, и жуткие предания и легенды задолго до По были признаны благодатным материалом для литературного творчества. Чарльз Брокден Браун, сочинявший романы в духе Ратклифф, пользовался поистине феноменальной славой, да и произведения Вашингтона Ирвинга – при всем их легкомыслии в трактовке потусторонних мотивов, очень быстро сделались с классикой. Этот дополнительный источник, как справедливо заметил Пол Мор, происходил из обостренных духовных и религиозных исканий первых колонистов в условиях чуждого и угрожающего характера той среды, в которую их забросила судьба. Примечание. Мор Пол Элмер, 1864-1937, американский журналист и литературный критик. Конец примечания. Бескрайние дремучие леса с их вечным полумраком, где могли твориться какие угодно ужасы, полчища краснокожих индейцев, чей пугающий облик и дикие обычаи непреодолимо наталкивали на мысль об их инфернальном происхождении, свободное хождение всевозможных поверий касательно отношений человека с суровым и мстительным кальвинистским богом и его рогатым антиподом, о котором сотни проповедников каждое воскресенье громогласно вещали с кафедр, привычка к болезненному аскетизму, развившаяся вследствие замкнутой провинциальной жизни, которая была лишена самых обычных развлечений, да и не располагала к ним, ибо, по сути, сводилась к грубой и примитивной борьбе за выживание. Наконец, постоянные призывы со стороны церкви к религиозному самоанализу и противоестественному подавлению простых человеческих чувств – все это как нарочно собралось воедино, чтобы породить ту среду, где зловещие слухи о ведьмах, колдунах и прочей нечисти имели хождение еще долгие годы после салемского кошмара. Эдгар Аллан По является представителем более поздней, более трезвой и технически совершенной школы мистической прозы, выросшей на этой плодородной почве. Другая школа, в основе которой лежали традиции моральных ценностей, умеренной строгости и мягкой ленивой игры воображения, отмеченной большим или меньшим привкусом гротеска, была представлена еще одной знаменитой, недооцененной и одинокой фигурой в американской словесности, робким и впечатлительным Натаниэлом Готорном отпрыском старинного Салима и правнуком одного из самых жестоких судей времен охоты на ведьм. В Готурне нет и следа тех напора, дерзости, красочности, напряженного драматизма, космической жути, а также безупречного и безразличного артистизма, что отличают творения по. Примечание. Готорн Натаниэль, 1804-1864, американский писатель-романтик, мастер психологической и аллегорической прозы. Конец примечания. Напротив, здесь мы имеем дело с нежной душой, скованной путами раннего новоанглийского пуританизма, душой омраченной, тоскующей, скорбящей от осознания безнравственности этого мира, где на каждом шагу приступаются традиционные системы ценностей, возводившиеся нашими предками в ранг божественного и непреложного закона. Зло для Готорна – очень даже реальная сила. Оно подстерегает нас всюду в виде затаившегося и торжествующего врага, А потому видимый мир в воображении писателя приобретает все черты театра бесконечной трагедии скорби, где невидимые полуреальные силы соперничают между собой за власть и определяют удел его несчастных, слепых и самонадеянных смертных актеров. Прямой наследник пуританской традиции Готорн, за видимой оболочкой повседневной жизни Различал сумрачный рой неясных призраков, однако он не был достаточно беспристрастен, чтобы ценить впечатление, ощущения и красоты повествования только за то, что они в нем присутствуют. В своей фантазии он обязательно вплетает в какое-нибудь неяркое, меланхолическое кружево с дидактическим или аллегорическим узором, где его... Кроткий и безропотный цинизм легко может отобразить и дать наивную моральную оценку тому предательству, что ежеминутно совершает человечество. То самое человечество, которое Готорн не перестает любить и оплакивать, несмотря на свою убежденность в его лицемерии. А потому сверхъестественный ужас никогда не является для Готорна самоцелью. Правда, Предрасположенность к нему составляет настолько неотъемлемую черту индивидуальности писателя, что он намекает на него всякий раз и делает это гениально, когда обращается к нереальному миру за иллюстрациями к тому или другому печальному уроку, который он хотел бы преподать. Сверхъестественные мотивы, всегда робкие, неуловимые и сдержанные, прослеживаются на всем протяжении творчества Готорна. Порождавшее их настроение зачастую находило себе изумительное воплощение, например, в пересказанных на европейский манер классических мифах для детей, собранных в книге чудес и дважды рассказанных историях. В других случаях это настроение выражалось в предании некоторой доли таинственности, волшебности, или жути событиям в основе своей не являющимся сверхъестественными, что прекрасно иллюстрирует посмертно опубликованный роман «Тайна доктора Гримшоу», в котором специфически жуткий колорит придается одному конкретному дому, до сих пор существующему в Салеме и примыкающему к старому кладбищу на Чартер-стрит. План мраморного «Фавна» был набросан писателем на одной итальянской вилле, пользующейся репутацией обиталища привидений». Потрясающая фантастическая и мистическая подоплека, выраженная ровно настолько, чтобы не быть замеченной рядовым читателем, и постоянные намеки на то, что в жилах главного героя, простого смертного, течет кровь мифического существа, делают роман исключительно занимательным, несмотря на чрезмерную загруженность моральной аллегории, антикатолическую пропаганду и пуританскую стыдливость, много позднее заставившую Лоуренса громко сожалеть о том, что он не может обойтись с этим, к тому времени уже покойным автором, крайне не джентльменским образом. Примечание. Лоуренс Дэвид Герберт. 1885-1930. Английский писатель и поэт, чьи описания интимных чувственных переживаний и издевка над пуританской моралью шокировали современников, а его роман «Любовник леди Чаттерлей» более 30 лет находился под запретом в Британии и США. Конец примечания. Посмертно изданный Септимус Фелтон, его идею автор собирался переработать и включить в свой так и незаконченный роман о Доливере более или менее талантливо затрагивая тему эликсира бессмертия, в то время как наброски и так и не написанному следу предка показывают, как основательно собирался автор заняться старинным английским поверием, согласно которому отпрыски древнего и проклятого рода оставляют при ходьбе кровавые следы. Этот мотив также встречается в «Септимусе Фелтоне» и «Тайне доктора Гримшо». Сверхъестественный элемент заметно ощутим практически во всех рассказах Готорна, наличествуя, если не в сюжете, то в атмосфере. Вспомним такие вещи, как портрет Эдварда Рендольфа из сборника «Мхи старой усадьбы» с его ярко выраженными демоническими мотивами, черный покров священника, основанный на действительном происшествии, и честолюбивый гость, в которых подразумевается намного больше, нежели говорится вслух. А в Итоне Бранде» фрагменте незаконченного романа со зловещим фоном в виде безлюдной горной местности и заброшенных, но по-прежнему продолжающих гореть печей для обжига извести, ибо ироническим непрощенным грешником, чья беспокойная жизнь завершается взрывом дьявольского смеха в ночи, Готтон достигает подлинных высот вселенского ужаса. В записных книжках Готорна содержатся наброски страшных историй, написать которые ему помешала смерть. Среди них особенно яркой является повесть о загадочном незнакомце, время от времени появляющемся в обществе и в конце концов в выслеженном и застигнутом возле очень старой могилы, откуда он выходил каждую ночь и куда возвращался, после пребывания среди людей. Но самым законченным и технически совершенным образцом таинственной прозы данного автора является знаменитый и мастерски сработанный роман «Дом о семи фронтонах», в котором тема неизбежного воздаяния потомкам за грехи их предков с поразительным искусством развивается на зловещем фоне старинного салемского дома, одного из тех, островерхих готических сооружений, что составляли первую волну застройки новоанглийских прибрежных городов, а в XVIII веке уступили место более привычным для нас двускатным домам, сработанным по меркам георгианской архитектуры и известным ныне как колониальные. Таких старинных готических зданий с остроконечными крышами В сегодняшних Соединенных Штатах не наберется и дюжины, во всяком случае, в их первоначальном виде. Однако одно из них до сих пор стоит на Тернер-стрит в родном Готорну-Салеме. И существует мнение, ничем, правда, не обоснованное, что именно оно вдохновило Готорна на создание романа и было вынесено в заглавие. Действительно, Это тяжеловесное строение с призрачными шпилями, громоздящимися друг на друга печными трубами, выступающими вперед вторым этажом, гротескными угловыми консолями, и решетчатыми окнами с ромбовидными стеклами, как нельзя лучше, подходит в качестве образа, способного настроить читателя на мрачный тон. Ибо оно олицетворяет собой всю темную эпоху, пуританизма с ее затаенным ужасом и леденящими душу легендами, эпоху, предшествовавшую красоте, свету и рационализму XVIII века. В молодости Готорн повидал много таких зданий и был наслышан об ужасах, связанных с некоторыми из них. Ему также были известны слухи о проклятии, наложенном на его собственный род, за ту жестокость, Который отличался его прадед, исполняя должность судьи во время ведьмовских процессов 1692 года. На этой то почве и родилось бессмертное творение, значительнейший вклад новой Англии в литературу ужасов, с первых же страниц которого читатель ощущает подлинность пропитывающей его атмосферы. Ужас и извращенно стоятся за почерневшими от времени замшелыми стенами старинного особняка, описанного с замечательной яркостью и наглядностью. Мы начинаем понимать всю силу того зла, что тяготеет над этим домом, едва лишь узнаем, что построивший его полковник Пинчин с особой безжалостностью отнял землю у ее законного владельца Мэтью Молла, отправив его на виселицу за колдовство в тот страшный 1692 год. Умирая, мол, проклял старого Пинчина, пусть он захлебнется кровью, да напоит его Господь кровью. И вода в старом колодце, Бог знает, когда вырытом на захваченной земле становится горькой. Сын Мола, будучи плотником по профессии, уступил просьбам торжествующего врага своего отца и построил для него огромный дом со шпилями. Но старый полковник скоропостижно умирает в день освящения своего нового жилища. Жизнь последующих поколений семьи Пинчин подвержена удивительным превратностям судьбы. Потомки полковника – кончают жизнь загадочным, а порой и ужасным образом, и все это время в округе ходят слухи о колдовской силе молов. Дух враждебности, исходящий от старого дома, почти столь же живого, как и дом Эшера Фупо, сопровождает всю книгу, подобно оперному лейтмотиву. Когда начинается основное действие, Мы находим современных потомков Пинчина в весьма плачевном положении. Несчастная старая Гевсиба к концу жизни обедневшая и слегка тронувшаяся умом, младенчески простодушный, злополучный Клейфорд, только что освободившийся из незаслуженного заточения, лицемерный коварный судья Пинчин во всех отношениях напоминающий старого полковника, Все эти судьбы являются грандиозными символами, с которыми удачно гармонирует чахлая растительность и полудохлые куры, разгуливающие в саду. В некотором смысле даже обидно, что роман заканчивается вполне благополучным союзом прелестной кузины Фиби, последней из пинченов и во всех отношениях приятного молодого человека, который оказывается последним из молов. Предполагается, что с заключением между ними брака проклятие потеряет силу. Готурн избегает всякого нажима как в слоге, так и в действии, а потому сверхъестественная жуть практически постоянно остается на заднем плане. Зато тех редких моментов, когда она выходит из тени, с лихвой хватает, чтобы поддержать, нужное настроение и спасти произведение от упреков в чистой аллегоричности. Такие эпизоды, как обворожение Алисы Пинчин, случившееся в начале XVIII века, и неземная музыка ее арфы, звучащая перед каждой новой смертью в семье, вариант одного из древнейших арийских мифов, служат недвусмысленными указаниями на сверхъестественную подоплеку происходящего, а сцена ночного бдения судьи Пинчина в старой гостиной, сопровождаемая пугающим тиканьем часов, проникнута ужасом самого пронзительного и неподдельного свойства. Возня и фырканье, неведомо откуда взявшегося кота за окном, как первое, предзнаменование кончины судьи, данное задолго до того, как о ней начинают подозревать читатели или кто-либо из персонажей является гениальной находкой, достойной самого По. На следующий день тот же кот за тем же окном всю ночь сидит и терпеливо стережет, что именно можно лишь догадываться. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело с психопомпом оборотнем первобытных мифов с гениальной изобретательностью приведенным в соответствие с современными представлениями. Готорн не оставил после себя четко выраженного литературного направления. Его идеи и настроения отошли в прошлое вместе с той эпохой, в которую он жил и творил. Зато дух По столь ясно и реалистично представлявшего себе естественные причины притягательности ужасов и разработавшего надлежащий механизм их воплощения, выжил и дал ростки. К числу ранних последователей Эдгара По можно отнести блестящего молодого ирландца Фитц Джеймса О'Брайена 1828-1862 получившего американское гражданство и павшего смертью храбрых на полях гражданской войны. Именно он подарил нам, что это было, первый литературно оформленный рассказ об осязаемом, но невидимом существе, прототипе мапасановской орли, Он же создал неподражаемую алмазную линзу, в которой рассказывается о любви молодого ученого к девушке из бесконечно малого мира, который он открыл в капле воды. Ранняя смерть Обрайна бесспорно лишила нас ряда шедевров, исполненных леденящего душу ужаса и неизъяснимого очарования, хотя его таланту... Откровенно говоря, не доставало того титанического качества, каким отличались По и Готорн. Гораздо ближе к истинной гениальности стоял эксцентричный желчный журналист Амброс Бирс, родившийся в 1842 году и также участвовавший в войне, но оставшийся в живых. Он создал ряд бессмертных творений и сгинул в 1913 году при обстоятельствах столь же загадочных, сколь и его истории. Бирс был широко известен как сатирик и памфлетист, однако львиной долей репутации литератора он обязан своим мрачным и жестоким новеллам, многие из которых посвящены гражданской войне и представляют собой наиболее яркое и реалистичное отображение этого конфликта в художественной литературе. В сущности, все рассказы Бирса можно отнести к литературе ужасов, и хотя многие из них описывают только физические и психологические ужасы естественного порядка, все остальные, а их немало, содержат зловещие потусторонние мотивы и вполне достойны войти в Золотой фонд Американской библиотеки страшных историй. Мистер Сэмюэл Лавмен, ныне здравствующий поэт и критик, который был лично знаком с Бирсом, так характеризует гений великого творца Теней в предисловии к одному из сборников его писем. Бирс был первым писателем, у которого ужасы возникают не столько по велению сюжета или вследствие психологических извращений, как это было у По и Мапасана, сколько за счет атмосферы, описанной всегда конкретно и необычайно точно. Бирс пользуется столь безыскусными словами, что в первое мгновение хочется приписать их скудный выбор ограниченности литературного паденщика. Но в какой-то определенный момент эти слова приобретают оттенок неслыханной жути, превращение удивительное и неожиданное. Упо – это всегда акт насилия, ума нервное содрогание в момент садомазохистской кульминации. Для бирса, подходящего к делу просто и искренне, дьявольщина сама по себе является законным и надежным средством для достижения цели – При этом, однако, в каждом отдельном случае подразумевается молчаливое согласие с естеством. В смерти Хелпина, Фрейзера, цветы, растения, а также ветви и листья деревьев образуют восхитительный контраст с противоестественной дьявольской злобой. Непривычный человеку солнечный мир, но мир, овеянный голубой дымкой тайны и болезненной неотвязностью грез, Вот мир Бирса. Любопытно, однако, что в нем находится место и бесчеловечности. Бесчеловечность, упоминаемая мистером Лавменом, находит в себе выражение в довольно своеобразном оттенке язвительной комичности, в обращении к кладбищенскому, то есть черному юмору, и смаковании наиболее жестоких сцен, построенных на преследовании дразнящих и постоянно обманывающих героя надежд. Первое из названных качеств великолепно иллюстрируется под заголовками к некоторым наиболее мрачным новеллам Бирса. «Не все, что лежит на столе, можно есть». Это, например, относится к телу, что лежит на столе перед проводящим дознание следователем. А такой афоризм, как "и обнаженный может быть в лохмотьях", подразумевает чудовищный стерзанный труп. Если рассматривать творчество Бирса в целом, то придется признать, что оно весьма неоднородно. Многие из его сочинений явно состряпаны на скорую руку и отличаются небрежным и банально претенциозным стилем, списанным с газетных клише. В то же самое время нельзя отрицать, что практически всем его рассказам свойственен элемент подлинной жути, а некоторые из них принадлежат к лучшим образцам американской таинственной прозы. В смерти Хелпина Фрейзера Фредерик Тейбер Купер назвал ее самой демонически жуткой вещью в англоязычной литературе. Говорится о теле без души, бродящим в ночи по призрачному кроваво-красному лесу и о мужчине, осаждаемом наследственной памятью и встречающем смерть в лапах существа, что некогда было его горячо любимой матерью. «Проклятая тварь», часто перепечатываемая в популярных антологиях, предлагает читателю отчет о чудовищных деяниях, чинимых невидимым существом – что днями и ночами пасется на холмах и лугах. Соответствующая обстановка при всей своей кажущейся простоте исключительно тонко трактует идею о той страшной силе, что может таиться в написанном на бумаге слове. В начале рассказа автор страшных историй Колстон говорит своему приятелю Маршу. «Вы не боитесь читать мои вещи в трамвае?» Но попробуйте сделать это, очутившись ночью в заброшенном доме посреди леса. Да у вас духу не хватит. У меня в кармане лежит рукопись, которая способна вас убить. Марш прочитывает рукопись в соответствующей обстановке, и она действительно убивает его. Средний палец на правой ноге при довольно неуклюжей композиции имеет весьма эффектную кульминацию. Отец семейства по имени Мэнтон зверски убил своих двух детей и жену, у которой недоставало среднего пальца на правой ноге. Спустя десять лет он возвращается в родные края сильно изменившимся человеком. Его тем не менее узнают, о чем он не догадывается и провоцирует на поединок на ножах, который должен состояться ночью в том самом доме, теперь уже нежилом, где он когда-то совершил преступление. Как только пробивает назначенный для поединка час, над ним разыгрывают злую шутку, запирая его одного в кромешной тьме комнаты на первом этаже дома, где, по слухам, водятся привидения и где на всем лежит пыль прошедшего десятилетия. Никто и не думал с ним драться. Его просто хотят хорошенько напугать, но когда наступает утро, его бездыханное тело находят в углу комнаты с гримасой ужаса на лице. Все говорит о том, что он умер от лицезрения чего-то невыносимо страшного. Ключ к разгадке сразу бросается в глаза вошедшим и вскрывает жуткий смысл происходящего. В многолетней пыли, густо покрывающей пол, виднелись три параллельные цепочки следов, что шли от входной двери, пересекали комнату и обрывались в ярде от скрючившегося тела Ментона. Легкие, но достаточно четкие отпечатки босых ног, те, что шли по краям, были оставлены маленькими детьми, Средние отпечатки принадлежали женщине. Обратно следы не возвращались. Они направлялись лишь в одну сторону. Нетрудно догадаться, что у женских следов доставала отпечатка среднего пальца на правой ноге. В рассказе «Дом мертвецов», изложенном с грубоватостью и незатейливостью журнальной статьи, царит зловещая атмосфера чудовищной тайны. В 1858 году из своего дома, расположенного на одной из плантаций в восточной части штата Кентукки, внезапно и без видимых причин исчезает целая семья из семи человек, причем все имущество, мебель, платье, пищевые припасы, лошади и скот и рабы остается нетронутым. Примерно через год Две высокопоставленные особы, спеша укрыться от бури в пустующем доме, случайно попадают в странное подвальное помещение, освещаемое непонятно откуда исходящим зеленоватым светом. Толстая железная дверь, ведущая в комнату, открывается только снаружи. В самой же комнате лежат разложившиеся трупы всех членов пропавшей семьи. В то время, как один из вошедших бросается к телу, которое он вроде бы узнал, другому становится настолько дурно от присутствующего в комнате жуткого зловония, что он выбирается наружу, нечаянно заперев при этом дверь и лишается чувств. Придя в себя через шесть недель, уцелевший уже не может найти ту потайную комнату. Во время гражданской войны дом сгорает и судьба запертого в нем несчастного навеки остается тайной. Бирс редко реализует атмосферные возможности своих тем столь же умело, как По, и большая часть его творений страдает некоторой наивностью и прозаической угловатостью, а равные тем раннеамериканским провинциализмам, который невыгодно отличает их от произведений позднейших мастеров литературных ужасов. И все же достоверность и художественное совершенство его мрачных фантазий несомненны, а потому его слава не померкнет в веках. В собрании сочинений Бирса большая часть его страшных историй объединена в два тома «Может ли это быть?» и «В гуще жизни». Причем первая из них – почти целиком отдан потусторонней тематике. Многие из лучших образцов американской литературы ужасов вышли из-под пера авторов, обычно не специализировавшихся в этом жанре. Оливер Уэндел Холмс в своем историческом романе Элси Веннер с достойной уважение и сдержанностью намекает на противоестественную змеиную природу своей главной героини, на которую еще до ее рождения напустили порчу и подкрепляет соответствующую атмосферу посредством тонких пейзажных штрихов. В повести «Поворот винта» Генри Джеймс достаточно радикально отказывается от свойственных ему напыщенности и занудливости, создавая весьма убедительное ощущение угрозы при описании чудовищной порчи, напущенной двумя мертвецами злобным слугой Питером Квинтом и гувернанткой мисс Джессел на маленьких мальчика и девочку, которые в свое время находились у них под присмотром. Джеймс, пожалуй, слишком многословен, слишком елейно учтив и слишком озабочен тонкостями слога, чтобы в полной мере реализовать весь безумный и разрушительный ужас своих фантазий. Но зато в его романе есть тот редко кому удающийся эффект постепенного нагнетания страха с кульминацией в виде смерти мальчика. Это несомненное достоинство романа позволяет ему занять почетное место среди произведений жанра сверхъестественного ужаса. Фрэнсис Мэрион Кроуфорд является автором нескольких страшных историй неодинакового качества, собранных ныне в томике под названием «Блуждающие духи». В «Жизни за кровь» читателю предлагается описание вампирических ужасов, что таит в себе одинокая древняя башня, возвышающаяся в горах на побережье Южной Италии. В «Улыбке мертвеца» живописуется семейное проклятие, связанное с одним старинным домом и гробницей в Ирландии, а также его чудовищный исполнитель – банши. Однако лучшие страшных историй Кроуфорда можно по праву назвать «Верхнюю полку». Более того, это, пожалуй, одно из самых жутких произведений во всей сверхъестественной литературе. В этом холодящем душу повествовании, разворачивающемся вокруг корабельной каюты, где происходит серия самоубийств, автор с поразительным мастерством рисует Мрачные, исполненные жутких видений испарения, что поднимаются от соленой воды, сам по себе открывающийся иллюминатор и, наконец, кошмарную схватку с существом, которому нет названия в этом мире. Сверхъестественный ужас, наполняющий ранние работы Роберта Чемберса, ныне известного по литературной продукции совсем иного типа, характеризуется весьма изобретательными, но при этом не лишенными экстравагантного маньеризма 90-х годов методами воплощения. В «Короле в желтом» цикле рассказов, объединенных общим антуражем и прежде всего некой чудовищной запретной книгой, читатели которые вознаграждаются страхом, безумием и видениями духов, автор достигает значительных высот в постижении космического ужаса, даже несмотря на явную художественную неоднородность своих рассказов и немного банальное культивирование той камерной атмосферы гальских мистерий, что приобрела популярность благодаря «Трильбе Дюмарье. Примечание Дюмарье, Джордж Луи, 1834-1896. Английский писатель и художник-карикатурист, француз по происхождению. Его готический роман «Трильби» был очень популярен в конце XIX – начале XX веков. Конец примечания. Наиболее удачной из этих историй можно назвать «Желтый знак», в котором читатель знакомится с отвратительным молчаливым созданием, кладбищенским сторожем, чье заплывшее дутловатое лицо напоминает, скорее, безликую головку могильного червя. Мальчишка, имевший однажды стычку с этим созданием, не может сдержать дрожи и почти теряет сознание от ужаса, описывая подробности случившегося. «Бог тому свидетель, сэр». Когда я ударил его, он схватил меня за руки, и когда я начал выворачивать свои запястья из его склизких, расползающихся ладоней, один из его пальцев отвалился и остался у меня в руке. А художника, которого после встречи с ним начинает преследовать один и тот же кошмар с движущимся по ночным улицам катафалком, более всего поражает голос сторожа, когда тот обращается к нему. Личность эта издает звуки, заполняющие мозг, как тягучие вязкие испарения, вздымающиеся от бочки, наполненной несвежим жиром, или, как отвратительные запахи, исходящие от кучи отбросов. Это впечатление едва не заслоняет от него смысл сказанного сторожем. «Не находили ли вы желтый знак?» Вскоре друг художника, также страдающий от описанного выше кошмара, находит на улице старинный ониксовый талисман, покрытый неведомыми иероглифами, а еще через некоторое время и случайно попавшейся им на глаза дьявольской запрещенной книги, исполненной вещами настолько отвратительными, что на них не следует даже обращать взор простым смертным, друзья узнают, что этот талисман является тем самым зловещим желтым знаком, что со времен доисторической каркозы передается из поколения в поколение приверженцами чудовищного культа Хастура, описание которого изложено в старинной книге и память о котором до сих пор таится в самых темных уголках человеческого сознания. Примечание. Каркоза – вымышленный город из рассказа Бирса «Житель Каркозы», прототипом которого, вероятно, послужил французский город Каркассон. Это и некоторые другие придуманные Бирсом имена были использованы Чемберсом в рассказах сборника «Король в желтом». Конец примечания. Затем они слышат с улицы грохот и поскрипывание отороченного черным плюмажем катафалка, управляемого кладбищенским сторожем с адутловатым лицом трупа. В поисках желтого знака он приближается к входной двери, и от его прикосновения все запоры мгновенно обращаются в пыль. Когда же привлеченные явно нечеловеческим воплем люди врываются в дом, Их взору предстают три распростертых на полу тела, два мертвеца и один умирающий. Одно из мертвых тел, принадлежащее кладбищенскому сторожу, успело разложиться, и обследующий его врач восклицает, этот человек мертв уже несколько месяцев. Попутно стоит заметить, что большинство имен и топонимов, связанных с с дьявольской первобытной страной, позаимствована автором из рассказов Амброза Бирса. Среди других ранних работ Чемберса, включающих в себя элементы ужаса, достойное упоминания «Создатель Лун» и «В поисках неведомого». Остается лишь сожалеть о том, что автор не продолжил свое развитие в направлении, в котором он легко мог бы стать общепризнанным мастером. Немало воплощений самого настоящего сверхъестественного ужаса можно встретить и в книгах Мэри Уилкинс, писательницы реалистического направления из Новой Англии, чей сборник новелл «Ветер в розовых кустах» содержит несколько достойных упоминания вещей. Примечание. Уилкинс, Фримен, Мэри Эллинор, 1852-1930, американская писательница и поэтесса, родом из штата Массачусетс, в произведениях которой отражены традиции и повседневная жизнь Новой Англии. Конец примечания. Например, «В тенях на стене» нам предлагается изысканное описание ужасной трагедии, произошедшей в степенном новоанглийском семействе. Вся вещь построена настолько правильно, что мы нисколько не удивляемся, когда в конце концов рядом с появляющейся на стене тенью отравленного брата, главной героини, отпечатывается и тень его убийцы, покончившего с собой в соседнем городе. Шарлотта Перкинс Джилмен в своих «Желтых обоях» достигает классических вершин жанра, тщательно и без излишней аффектации описывая безумие, которое подкрадывается к женщине, поселившейся в обклеенной отвратительными желтыми обоями комнате, где ранее содержалось сумасшедшее. В долине смерти видный архитектор и специалист по истории средневековья Ральф Эдамс Крем добивается незаурядных успехов в описании нависшего над провинциальным местечком ужаса, искусно оперируя тончайшими оттенками атмосферы и фона. Примечание. Крем. Ральф Эдамс. 1864-1942. Американский архитектор и писатель. Его рассказ «Долина смерти» вышел в сборнике «Темные и белые духи». Конец примечания. Заметным продолжателем сверхъестественной традиции в нашей литературе является весьма одаренный и разноплановый юморист Ирвин Коп, в чьем творчестве встречаются прекрасные образцы литературных ужасов. Примечание. Коп. Ирвин. Шрузбери. Американский писатель-юморист, многие произведения которого были экранизированы в эпоху немого кино. Конец примечания. К примеру, ранняя вещь писателя «Рыбья голова» повествует о неестественных отношениях между слабоумным уродом и рыбами странной породы, населяющими уединенное озеро и, в конце концов, совершающими месть за убийство своего двуногого родственника. В работах Коба позднего периода встречаются элементы, собственно, фантастического жанра. Например, в рассказе о наследственной памяти, проявившейся у современного человека с примесью негритянской крови, который, попав под поезд и находясь при последнем издыхании, бормочет что-то на диалекте африканских джунглей, ставшим доступным ему под влиянием сходных слуховых и визуальных впечатлений, Его столетней давности предок был покалечен носорогом. Необычайно высокое художественное мастерство отличает роман покойного Леонарда Клайна «Темная комната». Примечание. Клайн Леонард, 1893-1929. Американский писатель, поэт, И журналист – конец примечания. Это история человека, который под воздействием амбиций, характерных для литературного героя готического или баронического периода, решает бросить вызов законам природы и восстановить каждый момент своей жизни при помощи неестественной стимуляции памяти. Для этого он использует бесчисленные мемуары, фонограммы, различные мнемонические объекты, рисунки, а затем обращается к запахам, музыке и экзотическим наркотикам. В конце концов, его стремления превосходят границы его собственной жизни, и он погружается в темные бездны наследственной памяти, продвигаясь к тем временам, когда доисторический человек жил посреди клубящихся испарениями болот каменноугольного периода и далее, к невообразимым временным пластам и их неведомым обитателям. Он прибегает к помощи все более безумной музыки и все более странных наркотиков. И в итоге его собственный пес начинает бояться его. От него начинает исходить отвратительный животный запах, Взгляд становится пустым, а наружность мало чем напоминающий человеческую. Через некоторое время он убегает в леса, и вой его иногда раздается под окнами испуганных обывателей. А роман заканчивается тем, что однажды в дикой чищобе находят его обезображенный труп, а рядом не менее искалеченный труп его собаки. По всей видимости, оба погибли в схватке друг с другом. Зловещая атмосфера романа сгущается от страницы к странице, однако основное внимание автор уделяет описанию зловещего жилища своего главного героя, его обстановки и обитателям. Немного менее ровным и композиционно уравновешенным, но, несмотря на это, оказывающим сильнейшее воздействие можно назвать роман Герберта Гормена, Место с названием Дагон, в котором излагается темная история одного из поселений Массачусетской глубинки, где беглецы от салимских ведьмовских процессов до сих пор пестуют зловещий и гибельный культ Черного Шабаша. В зловещем доме Леланда-холла встречаются изумительные атмосферные находки, но Общее впечатление несколько подпорчено довольно пресной романтической линией. Примечание. Холл Леланд, 1883-1957. Американский писатель и музыковед. Конец примечания весьма примечательными в своем роде кажутся также и некоторые из черных концепций романиста и автора коротких рассказов эдварда лукаса уайта черпающего большинство своих сюжетов из сновидений примечание уайт эдвард лукас 1866 1934 американский писатель и поэт, автор исторических романов и новелл. Конец примечания. Песнь «Сирены», к примеру, поражает прежде всего своей необычностью, а такие вещи, как «Лукунду» и «Рейльце», вызывают более мрачные ассоциации. Рассказы Уайта имеют весьма своеобразный оттенок. Они исполнены мягкого очарования, которое придает им убедительность и достоверность. Из молодых американских авторов никто не умеет так передавать впечатление космического ужаса, как калифорнийский поэт и художник и новелист Кларк Эштон Смит, чьи причудливые писания и картины являются собой настоящее наслаждение для человека, обладающего артистическим вкусом. В основе творений мистера Смита лежит вселенная исполненная почти парализующего ужаса, будь то светящиеся ядовитые джунгли далеких лун Сатурна, зловещие уродливые храмы Атлантиды, Лемурии и других исчезнувших цивилизаций или черные поросшие пятнистыми грибами смерти болотистые топи, лежащие за границами земных измерений. Его самая объемная и наиболее вдохновенная поэма «Пожиратель Гашиша» написана белым пентаметром. Она открывает взор у читателя, исполненные хаоса и ужаса бездны, калейдоскопическим хороводом чередующиеся в межзвездном пространстве. В демонической причудливости и неистощимости воображения мистер Смит, пожалуй, далеко превосходит любого из живущих или когда-либо живших авторов. Можем ли мы назвать какого-либо другого писателя, кому являлись столь чудовищные, столь вычурные и столь отталкивающие уродливые лики бесконечных пространств и бесчисленных измерений, и кто после этого остался в живых, чтобы поведать нам о них? Его рассказы и новеллы повествуют в основном о других мирах, галактиках и измерениях, а также о недоступных сферах и минувших эпохах нашей планеты. Он рассказывает о доисторической гиперборее и о почитавшемся там черном аморфном боге Цатогуа, о погибшем континенте Зотик и легендарной стране «Аверуань», расположенный на территории средневековой Франции и населенный вампирами. Несколько самых лучших работ мистера Смита включены в небольшую книжку, озаглавленную «Двойная тень» и другие фантазии.